За меня невесты отрыдают число, За меня другие отдадут долги, За меня ребята отпоют все песни, И, быть может, выпил, за меня враги. За меня другие Отпоют все песни И, быть может, выпьют За меня враги Не дают мне больше Интересных книжек И моя гитара Без струны И нельзя мне выше И нельзя мне ниже, и нельзя мне солнца, и нельзя луны, и нельзя мне выше, и нельзя мне ниже, и нельзя мне солнца, и нельзя луны. Мне нельзя на волю, не имею права. Можно лишь от двери до стены, <muchniček> <overcředký」>. мне <muchniček> нельзя налево, мне нельзя направо, можно только небо кусок, можно только сыны, мне нельзя налево, мне нельзя направо, можно только небо кусок, можно только сыны. За о том, как выйду, Как замок мой снимут, Как потом гитару отдут. Кто меня там встретит, Как меня обнимут, И какие песни мне споют. Кто меня там встретит, Какля а нему И какие песни мне спаил.